Глава «Не сходи с ума, Димми!» – пренебрежительно усмехнулась Атанасия, явно не воспринимая слова сына всерьез. «Такое ощущение, что передо мной подросток после первого сексуального опыта». «Правильное сравнение», – одобрительно кивнул Костас, – «и весьма точное, если задуматься. Только мальчишка в пик буйства гормонов может принимать столь импульсивные и от этого откровенно глупые решения». И что же такого глупого в моем желании жениться на любимой девушке?» — невозмутимо поинтересовался Димитрис. — Скоропалительности этого решения, — сухо пояснила Атанасия. — Но прежде всего в личности твоей избранницы, — добавил Костас. — А что не так с ее личностью? — По-моему, очень красивая личность. Во всяком случае, мне нравится. — Только клоунаду не надо устраивать, — поморщился отец. — Ты прекрасно знаешь, о чем речь. — Не спорю, твоя секретарша действительно очень хороша. Неожиданно хороша, — усмехнулся. А ведь такой серой мышкой притворялась. И это как раз свидетельствует о том, что девица все заранее спланировала, присоединилась к мужу Атанасия, а также о том, что она прекрасно знает мужскую психологию. Ну а такое знание приобретается с опытом, большим опытом, если ты понимаешь, о чем я. Перестань. Настала очередь морщиться Димитрису. «Никакого опыта у Ники нет, поверь мне». «Я, как мужчина...» «Ой, только не говори, что стал у нее первым», — фыркнула Атанасия. «Хорошо, не скажу», — пожал плечами Димитрис. «Но для меня это было важным». «Сын...» Было заметно, что тема Костасу не особо приятна, но он продолжил. «Ты же понимаешь, что операции по восстановлению девственности не новость?» «Довольно». Спокойствие, так старательно удерживаемое Дмитрисом, разлетелось в дребезги. Мужчина с шумом отодвинул стул и поднялся из-за стола. Родители позвали его на воскресный обед. «Если не хотите со мной окончательно рассориться, больше ни одного плохого слова в адрес моей невесты». «Димми, ну ты же не всерьез?» А вот теперь Атанасия растерялась. «Я очень серьезен, мама», — сухо треснул голосом Димитрис. «Серьезен, как никогда». «Да, я понимаю, как это выглядит со стороны. Мы с Никой вместе, по-настоящему вместе, всего десять дней, и еще рано. Не то слово!» Костас смотрел на сына с явным неодобрением. «И рано, и странно, и...» «Неправильно все это, Димитрис. Такое ощущение, что решил просто отомстить за то, что мы когда-то навязали тебе Дору и Фанидис. «Отомстить? Чем?» «Женить бы и на первой встречной». «На первой встречной с сомнительной репутацией», — поддакнула мать. «Да, воспитывалась эта девица в хорошей греческой семье. Но где она родилась и провела первые годы жизни? Кто ее настоящие родители? Чьи гены унаследуют мои внуки? Может, там болезни? Димитрис, не смей уходить, разговор не окончен». Димитрис не ответил и на окрик матери не отреагировал. Он вообще больше не смотрел на родителей. Молча вышел, и вскоре под окнами послышался звук заработавшего двигателя. Тишина, воцарившаяся в гостиной дома кролидисов, раздраженно ждала, когда удалится и исчезнет этот звук. Удалился и исчез. Вот теперь все правильно, теперь тихо и спокойно. Ну, наслаждайтесь же, люди. Почему у вас лица такие перевернутые? Что опять не так? Что с ним не так? — повторила за тишиной Атанасия. — Взрослый ведь мужчина, а ведет себя, как капризный мальчишка. Надеюсь, вовремя опомнится. — Боюсь, что не опомнится. Случай безнадежный, — задумчиво произнес Костас. — Нашел время для шуток. — А я и не шучу. Наш сын, похоже, влюбился. — Ну и что, в первый раз, что ли? — Ты не поняла. Вернее, я не так выразился. Димитрис не влюбился. Он полюбил. По-настоящему. Впервые в жизни. Надеюсь, ты ошибаешься. Наверное, сейчас ему следовало злиться на родителей, снова и снова вспоминать, как они отреагировали на его слова, как пренебрежительно отзывались о его любимой, как пытались очернить и унизить Нику. Но он не мог злиться. Не получалось. Настолько солнечно все было сейчас в его жизни. Солнечно, радостно, ярко, эмоционально насыщенно, порой даже страшно становилось, вдруг ему всего лишь снится, и наступит утро, он проснется один, а его любимый Никушонок по-прежнему строгая, безликая, холодная Ника Панайотис, желанная не больше, чем манекен. Но утро снова и снова заглядывало в окно его дома, и он просыпался и млел от счастья, ощущая на своей щеке, Теплое дыхание его девочки. Его, только его. Родителям не стоило даже пытаться заразить его своим скепсисом. Да, он в курсе, что такое гименопластика, и даже была в его жизни такая девственница, пытавшаяся таким вот образом превратить интрижку в что-то более серьезное. Но язык тела, интимную опытность операции не удалить, как ни старайся. И в том, что он стал у Ники первым, Димитрис ни секунды не сомневался. Да, все случилось очень быстро, в ту же новогоднюю ночь, но они оба меньше всего думали о том, что правильно, а что нет. Они просто поняли тогда в ресторане, посмотрев в глаза друг другу, поняли оба сразу, это ты. Я ждал, ждала. Я искал, искала, тебя. Пусть не сразу узнал, узнала. Не сразу понял, поняла. Но это ты. И вот уже десять дней они вместе. Первое время практически не выходили из дома. Потом все же пришлось вернуться в офис. Бернье один не справлялся. Оказалось, что и работать теперь стало намного интереснее, когда вместе. Ника продолжала удивлять Дмитрия со своими способностями. Она очень быстро училась, вникала во все нюансы, порой подсказывала смелые и толковые решения – в общем, стала незаменимой во всех смыслах. И Димитрис понял, именно с этой девушкой он хочет связать свою жизнь, сплести нити их судеб в единое целое, стать отцом ее детей, чтобы дочери были похожи на маму, а сыновья... Пусть тоже на маму, он не против. Что, за десять дней невозможно узнать человека? Ну, допустим, человека порой и за десять лет, и за двадцать, и за всю жизнь невозможно узнать. А вот понять для себя, хочешь ли ты быть рядом с этим человеком десять лет, двадцать или всю жизнь, вполне можно и за десять дней. Прежде чем сделать некие предложения, он решил сообщить о своем решении родителям, надеясь, что они обрадуются. А получилось то, что получилось. Ничего, со временем они все поймут. Они ведь умные и добрые. И любят его. Они увидят, как их сын счастлив рядом с Никой. Как он любит и как любим. Да, любим. Димитрис чувствовал это, видел в глазах Ники. Любовь, нежность, страсть, радость, счастье. Всю палитру чувств и эмоций. Правда, там, в ее глазах, в самой глубине, порой мелькало еще что-то. То ли грусть, то ли страх. А иногда казалось, что... Стыд? Да ну, глупости какие-то. Хватит видеть то, чего нет. Ты просто не можешь поверить в свое счастье, в то, что все может быть так хорошо. Вот и ищешь подсознательно, или все же сознательно, подвох. Так, сейчас надо заехать в ювелирный салон, забрать заказанное помолвочное кольцо и сегодня же вечером сделать Ники предложение. «Как же я рада за тебя, сестренка!» В глазах Доры, прячущихся за стеклами очков, действительно сверкала радость. Или это стекла бликовали на солнце, маскируя настоящие эмоции, сидящие напротив девушки. И на самом деле в глазах названной сестры нет сияющего радостного тепла? Там леденящий холод ненависти? Алина встряхнула головой, отгоняя дурацкие в своей нелепости мысли. «Откуда они вообще взялись? Как можно такое придумать?» Ее Дора, ее милая, смешная сестренка, искренняя и добрая, благодаря которой Алина нашла свою любовь, способна ненавидеть? И кого? Ту, с кем так долго возилась, кому помогла начать новую жизнь, кого опекала и поддерживала? Дура ты, Алина! Вон, смотри, Дора даже расплакалась от счастья, отвернулась смущенно, сняла очки, промокает глаза, какое-то время так и сидит, отвернувшись. Делает вид, что любуется ухоженным парком, раскинувшимся внизу, под террасой ресторана, в котором они с Дорой встретились, чтобы вместе пообедать. Снова пришлось ехать довольно далеко, чтобы не встретить никого из знакомых. Дора продолжала играть в шпионские игры, скрывая от всех их знакомство с Алиной, вернее, с Никой Панайотис, ассистенткой Димитриса Кролидиса. Ну что же, если ей так хочется, пожалуйста, Алина не против, Зато отличный ресторанчик с великолепной кухней узнала. Надо будет с Димкой сюда приехать. Нет, ну какая же все-таки она славная, эта Дора. Как искренне радуется за названную сестричку. Алине даже стыдно немного. Она ведь практически не вспоминала все эти дни о той, чьими усилиями они с Димкой теперь вместе. И сегодняшнюю встречу назначила, почти выпросила Дора, потому что соскучилась. А она, Алина, нет, не успела, и теперь ей стыдно. Немножко, потому что негативные эмоции сейчас долго не удерживаются, плавятся в искрящемся счастье. И ерунда про Дору и ее якобы ненависть тоже давно расплавилась, исчезла, забылась. Официантка принесла заказ. Алине запеченную форель, дори филе индейки под клюквенным соусом. Алина с удовольствием вдохнула пряный аромат блюда, Она всегда любила рыбу, и форель пахла чудесно травами и специями. Но в горлу внезапно подкатил ком -то шноты. Алина едва удержала его внутри, зажала рот салфеткой и, опрокинув стул, выбежала из зала ресторана. Дора криво усмехнулась, глядя ей вслед. — Ну надо же, а ты шустрый, Димми. Что ж, так даже интересней.